Глава двадцать первая Этой ночью мне не спалось. Отчасти потому, что переживаний оказалось слишком много. Отчасти из-за самой комнаты. Если с первым я ничего не могла поделать, то поправить второе вполне в состоянии. Никаниэль, как и предупреждал, в своей спальне не появлялся. Я ночевала на этаже в полном одиночестве и немного нервничала из-за отсутствия контроля. Побродив по комнате, решила, что уборка сможет меня отвлечь. Нашла кладовку, в ней таз и пару тряпок. Занятие развлекало меня до середины ночи, а потом силы закончились, и я просто отключилась. Проснулась от стука в дверь. «Да, мисс Иви, вы разрешите войти?» Спросил не Каниэль из коридора. «Или я не вовремя?» «Как мило». Даже разрешение спрашивая, это не вламывается. Хотя, может, это его дом. «Конечно, я...» и тут я осознала что взяла без спроса его вещи а как отреагирует я конечно просто чтобы порядок навести но все же он приоткрыл двери одет необычно темно синий костюм такого же цвета жилет и белоснежная рубашка сидит все настолько идеально насколько вообще возможно но с чего такая красота мы с вами вчера собирались прогуляться чтобы вы могли отвлечься он отвел взгляд от происшедшего «Если не передумали, отправимся хоть сейчас». На то, что я взялась хозяйничать, внимания не обратил. Это радует. «Да, конечно». «Ну а что вы делаться?» «Если у вас есть время». «Я же сказал, для вас я его всегда найду». Никонель улыбнулся. «Тогда предлагаю позавтракать в городе». «О, нет, не лучшая идея». Он наморщил лоб. «Я ведь меньше, чем в шаге...» Эльф вздохнул. «Ладно, буду полагаться на ваше исключительное обоняние, которое уже спасло меня». «Можем тестировать еду на мне. У оборотней быстрее усваивается. Если не умру, значит и вам можно. Или есть яды, которые не подействуют на меня, но навредят вам. Неприемлемо». никонель качнул головой. «Ладно, посмотрим по ситуации». Я не стала спорить. Швырнув тряпку в таз с водой, я утащила его в ванну. Помыла руки и умылась. Некоторое время постояла у зеркала, пытаясь решить, что делать с волосами. В итоге просто собрала их и выскочила к хозяину. На улице уже тепло, почти по-летнему. Вчера я не успела толком осмотреться, но, кажется, это место и правда когда-то было заводом. Никаниэль завернул в сторону гаража, туда же, куда вчера заехал его поезд. Меня он оставил ждать на улице. Через пару минут дверь с негромким лязганьем откатилась в сторону, и во двор выехала его машина. Остановившись возле меня, он распахнул дверь машины, дождавшись, пока я усядусь, снова закрыл ее, и мы выехали на широкую безлюдную улицу. С одной стороны рельсы, с другой какие-то длинные постройки, напоминающие склады. Не слишком живописно. Вскоре мы свернули влево и выехали на широкую проселочную дорогу, по обе стороны от которой тянулись ярко-зеленая луга с сочной травой. Никониэль переключил хромированные рычаги, посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Вас это заинтересовало?» а, «Да, просто очень давно не была где-то, кроме учебных полигонов». «Я про автомобиль. Хотите попробовать?» «Он точно сумасшедший». «Я?» — взгляд скользнул по приборам. Назначения большей части кнопок я не знала. «Ну, у меня была только общая подготовка. Стажа вождения почти нет, а то, что есть — полигон». «Как говорил Ирвин, это мой брат», — Никониэль улыбнулся. Узнавать новое сложно, но до дури интересно. Так что, если есть желание, он кивнул на руль. «Прошу, я все объясню, не волнуйтесь. Да и построек нет. Самое страшное — съедем с дороги, не более». Попробовать жуть как хотелось. Это не ведро, за руль которого нас садили в качестве общего развития. И все же. «А если я ее сломаю?» «Я ее подчиню». Никнель обаятельно улыбнулся. «Меняемся местами?» «Не могу ему отказать. Это тоже магия?» Едва я подумала, он припарковался и вылез из машины. Я следом уже жалею, что поддалась. Не знаю, что страшнее, когда хозяин слишком давит, или наоборот, позволяет много. Наверное, второе. Быстро привыкаешь, а потом, если что-то меняется, становится больно. Оказавшись на водительском месте, я поёрзала, пытаясь пристроить и хвост, и раненое бедро. Это на пассажирском я могла сидеть как угодно, виду не показывала. Нужно подвинуть, сказал он, уже устроившись справа. Там внизу трубка, потяните. Так? Сильнее. Я честно старалась, но как-то не выходила. Никаниэль наклонился и, просунув руку мимо моих коленей, без усилия сдвинул сиденье. О, надеюсь, я не покраснела. Никаниэль выпрямился. Так лучше. «Если устраивает, тогда поворачивайте вот этот рычаг», — указал он на небольшой валик слева от меня, — «и автомобиль заведется». Я отмахнулась от мысли, что нужно не справиться с этой задачей, чтобы вынудить его снова помогать. «Нет, совсем бестолучью я выглядеть не хочу». Повернула ручку, услышала, как проснулся двигатель. Похоже на мурлыкающее урчание. В академии машина заводилась с ревом простудившегося дракона. Осмотрев приборную панель, я медленно выдохнула и положила руки на руль. «Теперь левой ногой на педаль внизу, и аккуратно тяните вот этот рычаг». Он положил руку на хромированную поверхность между нами. «На себя. Чем плавнее у вас выйдет, тем спокойнее автомобиль поедет». Я потянула его так плавно, словно разоружала бомбу. Машина охотно тронулась с места. Совсем не так, как я привыкла. «Это легко?» Кажется, вы специально скромничали. Лукаво прищурился никнель С вашими талантами мне впору брать у вас уроки. Талант? Я понемногу расслаблялась. Нет, я же еду по прямой. Это просто. Никонель покачал головой. Далеко не для всех. Мисс Мастерсон, к примеру, требовала моего непосредственного участия. Даже в нажатии рычагов и рулевом направлении. Вот. А была бы я настроена на выполнение задания Хакана, уже знала бы, что он на простую уловку поведется. Эх, даже грустно. Такой умный, а хитрости не понимает или не хочет понимать. Оборотням редко разрешают, да и порой лапами или крыльями быстрее. Никанель тут же помрачнел. Зависит от того, кто превосходит. А еще страх и нежелание лишаться власти. Но, уверяю, это не надо... Прямо под колеса выпрыгнул заяц. Звери или оборотень? Я ударила по тормозам. Машина, дрогнув, остановилась. Нас резко бросило вперед, Я ударилась о руль, Ник о приборную панель. Одновременно мы с Ником повернулись друг на друга и хором спросили: "Вы в порядке? Вы в порядке?" Движения и тон были настолько одинаковыми, что на миг мы замолчали, а после снова одновременно рассмеялись. "Простите, я отпустила руль. Я была невнимательна". "Да это я". Никониэль резко отвернулся и громко раскашлялся. В этот раз успокоился он не сразу, сделал явно болезненный судорожный вдох и снова раскашлялся. Я не знала, как ему помочь, но хотела. Потянулась погладить по руке, но оборвала движение. Нагло будет. Прижав уши, ждала, когда хозяину станет легче. «Как вы? Отвезти вас домой?» сделав несколько вдохов никнеэль снова повернулся ко мне и улыбнулся своей неизменно вежливой располагающей улыбкой что вы мисс иви из-за таких пустяков не стоит менять наши с вами планы вперед пустяк в том что он чуть легкий не выплюнул эльфы странные